«Теперь мне нужен дом священника, или как его там?» «Хорошо, сэр». Всегда он отвечает «хорошо, сэр», а сам понятия не имеет, куда ехать. «Вы бы лучше спросили дорогу», — сказал он, когда машина двинулась по изрытому колеями проселку. «Этот тип скорее в Лондон вернется, чем спросят. Спрашивать, впрочем, было некого». Полное безлюдие прихода, где покоились его корни, поражало солнце. Кругом были холмы и простор, большие поля. Налево во враге лес и почва, видно, неважная, не красная и не белая, не то чтобы бурая. Вот море то было синее, а скалы, насколько он мог разглядеть, полосатые. Дорога свернула вправо, мимо кузницы. «Эй», — сказал Сомс, — «остановитесь-ка». Он сам вышел спросить дорогу. Рикс все равно перепутал бы. Кузнец бил молотом по колесу, и Сомс подождал, пока он заметит его присутствие. «Где дом священника?» «Прямо по дороге, третий дом направо». «Благодарю вас», — сказал Сомс и, подозрительно оглядев кузнеца, добавил. «Что? Фамилия Форсайт здесь еще известна?» «Что такое? Вы когда-нибудь слышали фамилию Форсайт?» «Форсит?» «Нет». Сомс испытал смешанные чувства разочарования и облегчения — И снова сел в машину. Вдруг бы он сказал, ну да, это моя фамилия. Быть кузнецом — почтенная профессия, но он чувствовал, что в его семье она не обязательна." Машина тронулась. Дом священника задыхался в зарослях ползучих растений. Священник, наверное, тоже задохнулся. Сомс потянул ржавый звонок, и стал ждать. Двери отворила краснощёкая девушка. Всё было просто, по-деревенски. «Мне нужно видеть священника», — сказал Сомс. «Он дома?» «Да, сэр. Как о вас сказать?» Но в эту минуту в дверях появился жидкий мужчина в жиденьком костюме и с жидкой бородкой. «Это ко мне, Мэри?» «Да», — сказал Сомс. «Вот моя карточка!» Наверное, думалось, ему можно расспросить о своем происхождении в каких-то особых, изысканных фразах, но они не подвернулись, и он сказал просто «Мои предки жили в этих местах несколько поколений назад. Мне хотелось поглядеть эти края и кое о чем расспросить вас». «Форсайт», — сказал священник, — глядя на карточку. Имя мне незнакомо, но, полагаю, что-нибудь найдем. Одежда на нем была старая, поношенная, и Сумсу подумалось, что глаза его обрадовались бы, если бы умели. «Чует деньги», — подумал он, бедняга. «Зайдите, пожалуйста», — сказал священник. «У меня есть кое-какие записи и старая десятинная карта». «Можно посмотреть».